Глава 41. первая «Гвен! Оставь парня!» Испытующий удивленно обернулся. Рукавица с раскаленными клещами замерла на полпути к телу Дика. В дверях пыточной стоял Герман. «С чего бы?» — удивленно поднял брови испытующий. «Мы только начали!» «Я сказал, что уложусь в полчаса, но не в пять же минут!» Герман кинул взгляд на Дика. Парнишка дышал часто и прерывисто. В устремленных на него глазах была отчаянная мольба пополам с безумной надеждой. У Германа сжалось сердце, но когда он продолжил говорить, голос его звучал спокойно и даже безразлично. «Его желает видеть верховная жрица». «Хорошо, я постараюсь закончить побыстрее». Испытующий вновь повернулся к Дику, и тот вжался в стену. «Подожди немного. Сейчас он сообщит нужную информацию, и ты его заберешь». «Прости, Гвен, но ведающая желает видеть его немедленно», — твердо сказал Герман. Испытующий пожал плечами и бросил клещи в жаровню хорошо я подожду забирай когда вернешь обратно позови я буду у себя он развернулся и вышел герман быстро подошел к дику и начал торопливо расстегивать браслеты на его запястьях и лодыжках парнишка освобожденный от цепей рухнул на пол как подкошенный его по прежнему била дрожь Вставай, Дик, вставай. Нужно идти. Герман помог ему подняться и, поддерживая, вывел в коридор. Спасибо, проговорил Дик непослушными губами. Идти сможешь? Ноги не повреждены? уточнил Герман, который не успел оценить масштаб нанесённых пареньку телесных повреждений. Да, да, я сейчас Просто все затекло. Дик, прихрамывая и держась за стену, торопливо пошел вперед. Остальной путь они преодолели молча. И лишь когда лабиринты подземелья остались позади, Дик внезапно остановился, поднял на Германа полные муки глаза и задал терзавший его всю дорогу вопрос. «Это ведь только отсрочка, да?» «Потом вы отведете меня обратно в...» Дик запнулся и замолчал. «Это не мне решать, парень. Будет так, как пожелает ведающая». Ответил Герман и добавил, подумав. «Говори правду. Это единственное, что может тебя спасти. Если я скажу правду, меня казнят». Прошептал одними губами Дик, и, больше не останавливаясь, пошел вперед. Герман, расслышавший его слова, помрачнел. Мальчишка был прав. Перспективы у него были безрадостные. И Герману от этого становилось очень тоскливо. Перед самыми покоями Верховной Жрицы он ободряюще сжал плечо дико, наклонился и тихо сказал ему на ухо. То, что ведающая пожелала тебя видеть, — само по себе шанс. Постарайся использовать его правильно. Дик судорожно кивнул и вошел вслед за Германом, напряженный и прямой, как палка. Пройдя несколько шагов, он опустился на одно колено и дрожащим голосом произнес ритуальное. «Да — то сияет! Звезда Аусеклиса навечно! и только после этого решился из-под тишка взглянуть вперед, увидел устремленный на него пылающий взгляд верховной жрицы и в ужасе вжал голову в плечи. Ада была в бешенстве. Перед ней — голый по пояс. И потому, казавшийся еще более по-детски хрупким, стоял совсем еще мальчишка, бледный как смерть, с выражением мрачной обреченности на лице. На его разбитой губе синел свежий кровоподтек, а на худом плече олел огромный, отвратительного вида ожог, о происхождении которого было нетрудно догадаться. Натану повезло, что его нет рядом. «Сейчас он у меня точно получил бы хороший заряд негатива за самодеятельность», — зло подумала она. Ада помнила этого паренька. Райан часто рассказывал о его успехах, но еще чаще о шалостях. Ада видела его раньше и запомнила копну золотистых кудрей и нисходящую с лица задорную, чуть с хитрецой улыбку. Сейчас мальчишка был больше похож на собственного призрака, бледного и испуганного до смерти. «Тебя зовут Дик?» — спросила она. «Да, госпожа», — запинаясь, ответил он. И только тут Ада заметила, что его всего трясёт от страха. Впрочем, после того, что он натерпелся, это было неудивительно. Она сказала как можно мягче. «Я хочу задать тебе несколько вопросов. Не бойся и, пожалуйста, отвечай честно». После её слов паренька затрясло еще сильнее. Ада нахмурилась. «Похоже, я не ошиблась». И ищущего вытащил именно он. «Интересно только, с чьей помощью?» — подумала она, а вслух спросила. «Герман говорит, что вчера ты сказал ему, что пришел в тюрьму попрощаться с наставником. Это правда?» «Да», — ответил Дик, не поднимая глаз. «Ты пробыл в камере наедине с заключенным около 10 минут?» «Да. Герман утверждает, что после этого вывел тебя из подземелий. На самом деле он вывел того, кто должен был сидеть в тюрьме. Не так ли?» Дик молчал. «Он понимал, что должен что-то соврать, попытаться доказать свою невиновность». Понимал, что для него это его единственный шанс избежать повторения пережитого кошмара. Но молчал все равно. Где-то в глубине души у него возникла и поселилась уверенность, что это бесполезно. Он чувствовал себя сейчас так же, как под взглядом мэтра Райна, уже давно понявшего, что он врет, но терпеливо ждущего, пока у ученика найдется мужество в этом признаться». «Это Герман помог тебе устроить ищущему побег?» — спросила Ада, пристально смотря на него. Стоящий чуть позади Герман побледнел и уже открыл рот, чтобы возразить, но заметил предупреждающий жест Ады и остановился на полуслове. Дик вздрогнул от этих слов, будто его ударили. Воображение быстро нарисовало ему, что будет с Германом, если его сочтутся участником. Нет, нет, он не помогал мне, он вообще ни при чем, быстро проговорил мальчик, стремясь оправдать своего единственного заступника. Ада удовлетворенно кивнула и, пряча улыбку, спросила. Значит, ты все сделал сам? Дик поспешно закрыл рот, смутно понимая, что сказал что-то не то. Я ничего не делал, наконец выдавил он. «Как же ты оказался в оковах вместо преступника?» «Я не знаю. Я ничего не помню. Все как в тумане», — не поднимая глаз, отчаянно забормотал Дик. «Хм...» Ада сделала вид, что задумалась. «Значит, ты утверждаешь, что ни в чем не виновен? Просто пришел проститься с наставником, а он подло воспользовался тобой? Обманул тебя?» и бросил вместо себя умирать? Что ж, вполне ожидаемо от предателя и убийцы. «Нет», — ответил Дик, прежде чем успел подумать, что говорит. «Он никогда бы такого не сделал. Но ведь он оставил тебя в камере, в цепях, каким-то образом изменив твой облик. Может быть, даже рассчитывая, что тебя казнят вместо него? Какая низость!» «Нет, это неправда! Я остался сам!» — воскликнул Дик и прикусил язык. Все! понял он обреченно, «Это конец. Ну и пусть лучше так, чем под пыткой!» Он поднял голову, понимая, что терять больше нечего, и смело посмотрел прямо в глаза верховной жрицы. «Госпожа, мэтр Райн никогда не совершил бы подлого или низкого поступка, никогда не пожертвовал бы чужой жизнью ради спасения своей и никогда не предал бы тьму. Его подставили. Он ни в чем не виновен», — выпалил он на одном дыхании и закрыл глаза, ожидая чего угодно вплоть до немедленной смерти. Герман тоже замер, не спуская с мальчишки, осуждающий сочувствующего взгляда. Ада вздохнула тяжело, с натугой выгоняя воздух из легких и сказала холодным, усталым голосом. «Ты можешь это доказать?» «Нет», — Дик всхлипнул носом. Внезапная смелость испарилась, как дым. Перед глазами стояла пыточная в которую ему сейчас предстояло отправиться, и испытующий с клещами в руках. Предательские слезы сами собой подтекли по щекам. Он стиснул зубы, резким движением смахнул с лица непрошенную влагу и тихо прошептал «Я просто знаю». Ада подошла к Дику, наклонилась, и подняла за подбородок его мокрое от слез лицо, заглянула в пронзительно голубые глаза. «Не каждому одаренному судьба дарит такого ученика, как ты», с грустной улыбкой сказала она и, помолчав, спросила. «Ты знаешь, где он сейчас?» Дик замер. Он никогда не видел верховную жрицу так близко. Какие у нее потрясающие глаза, словно в зелени зрачка живет золотое пламя, — невпопад подумал он. Сейчас они такие теплые, что, кажется, согревают, а вначале пылали, будто сожгут. Я не знаю. Ему показалось, что пламя в глазах напротив разочарованно угасает. И он торопливо продолжил. Я правда, правда не знаю. Мэтт Райан не говорил мне, куда направиться. Ада отпустила его подбородок, выпрямилась и задумчиво кивнула. Пусть так. Встань. Дик вздрогнул и, казалось, еще больше побледнел. Я я прошу, по... позвольте мне сказать, госпожа, начал он, не поднимаясь с колен. Я осознаю, что то совершил и понимаю чего заслуживаю я только хотел быть может мне позволено будет я ведь уже все равно во всем признался быть может я я могу не не возвращаться к испытующему последние слова дик произнес почти шепотом люто ненавидя себя за трусость за недостойную слабость но не в силах остановиться. «Встань», — повторила Ада с улыбкой. Но Дик ее улыбки не заметил. Угрюмо смотря в пол, он неловко поднялся на деревеневшие ноги. «Ты действительно совершил серьезное преступление. Но ты удивил меня, ученик ищущего. Ты был готов пожертвовать жизнью» ради приговоренного к смерти предателя, только потому что верил в него. Ты мог соврать, обвинив его во всем, и этим спасти себя, но предпочел сказать правду, только бы не опорочить его имя. Ты был готов молчать под пыткой ради того, чему предан. Такие качества встречаются редко. Со временем ты станешь настоящим Таном сильным и благородным, таким, каким должен быть истинный темный, таким, в каких нуждается великий клан. Но для этого тебе необходимо повзрослеть, а я должна дать тебе шанс сделать это. Думаю, ты наказан достаточно и надолго запомнишь сегодняшний урок. Поэтому сейчас я прощаю совершенное тобой во имя справедливости преступления ради того, чтобы в будущем ты совершал благородные поступки во имя преданности тьме. Я прощаю тебе совершенное в долг в расчете на то, что когда-нибудь ты докажешь, что это было сделано не зря. Дик поднял на верховную жрицу неверящий взгляд и, кажется, даже забыл дышать. А сейчас поклянись мне именем Аусеклиса, что о том, что произошло вчера вечером и сегодня утром обо всем, включая этот разговор, не узнает ни одна живая душа. Клянусь, не задумываясь, выпалил дик.